Лори Форест «Черная ведьма» Первая книга цикла «Хроники черной ведьмы». Аннотация Лорен наследница самой могущественной чародейки своего народа, однако от нее ей досталась лишь внешность и ни капли магии. С таким незавидным наследством девушка стремится завоевать свое место в жизни. Эл Лорен ждут захватывающие приключения и эпичные сражения. Чью сторону она примет?